Тут Николай Сергеевич тяжело опёрся рукой на стол и встал, но, обведя нас всех каким-то странным, мутным взглядом, как бы в бессилии опустился в кресло. Анна Андреевна уже не глядела на него, но рыдая обнимала Нелли. Ну вот. Последний день перед тем, как ей умереть, перед вечером Мамаша подозвала меня к себе, взяла меня за руку и сказала: Я сегодня умру, Нелли. Хотела было еще говорить, но уж не могла. Я смотрю на нее, она уж как будто меня и не видит, только в руках мою руку крепко держит. Я тихонько вынула руку и побежала из дому, и всю дорогу бежала бегом, и прибежала к дедушке. Как он увидел меня, то вскочил со стула и смотрит, и так испугался, что совсем стал такой бледный и весь задрожал. Я схватила его за руку и только одно выговорила. «Сейчас умрет». Тут он вдруг так и заметался, схватил свою палку и побежал за мной. Даже и шляпу забыл, а было холодно. Я схватила шляпу и надела ее ему, и мы вместе выбежали. Я торопила его и говорила, чтобы он нанял извозчика, потому что мамаша сейчас умрет. Но у дедушки было только семь копеек всех денег. Он останавливал извозчиков, торговался, но они только смеялись. И над озоркой смеялись. А Азорка с нами бежал, и мы все дальше и дальше бежали. Дедушка устал и дышал трудно, но все торопился и бежал. Вдруг он упал, и шляпа с него соскочила. Я подняла его, надела ему опять шляпу и стала его рукой вести. И только перед самой ночью мы пришли домой. Но матушка Уже лежала мертвая. Как увидел ее дедушка, всплеснул руками, задрожал и стал над ней, а сам ничего не говорит. Тогда я подошла к мертвой мамаши, схватила дедушку за руку и закричала ему. Вот, жестокая. Так и злой человек, вот смотри, смотри. Тут дедушка закричал и упал на пол, как мертвый. вскочила, высвободилась из объятий Анны Андреевны и стала посреди нас, бледная, измученная и испуганная. Но Анна Андреевна бросилась к ней и, снова обняв ее, закричала, как будто в каком-то вдохновении. «Я, я буду тебе мать теперь, Нелли, а ты мое дитя!» — Да, Нелли, уйдем, бросим их всех жестоких и злых. Пусть потешаются над людьми. Бог, Бог зачтет им. Пойдем, Нелли, пойдем отсюда, пойдем. Я никогда, ни прежде, ни после, не видал ее в таком состоянии, да и не думал, чтобы она могла быть когда-нибудь так взволнована. Николай Сергеевич выпрямился в креслах, приподнялся и прерывающимся голосом спросил. «Куда ты, Анна Андреевна?» «К ней, к дочери, к Наташе!» — закричала она и потащила Нелли за собой к дверям. «Постой, постой, подожди!» «Нечего ждать, жестокосердый и злой человек! Я долго ждала, не она долго ждала, а теперь прощай!» Ответив это, старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбенела. Николай Сергеевич стоял перед ней, захватив свою шляпу, недрожавшими бессильными руками торопливо натягивал на себя свое пальто. — И ты, и ты со мной! — вскрикнула она, с мольбою сложив руки и недоверчиво смотря на него, как будто не смея и поверить такому счастью. «Наташа! Где моя Наташа? Где она? Где дочь моя?» Вырвалась, наконец, из груди старика. «Отдайте мне мою Наташу! Где, где она?» И, схватив костыль, который я ему подал, он бросился к дверям. «Простил! Простил!» Вскричала Анна Андреевна. Но старик не дошел до порога. Дверь быстро отворилась, и в комнату вбежала Наташа, бледная, с сверкающими глазами, как будто в горячке. Платье ее было измятое и смочено дождем. Платочек, которым она накрыла голову, сбился у ней на затылок, и на разбившихся густых прядях ее волос сверкали крупные капли дождя. Она вбежала, увидала отца и с криком бросилась перед ним на колено. Простирая к нему руки... держал ее в своих объятиях. Он схватил ее и, подняв как ребенка, отнес в свои кресла, посадил ее, а сам упал перед ней на колено. Он целовал ее руки, ноги. Он торопился целовать ее, торопился наглядеться на нее, как будто еще не веря, что она опять Вместе с ним, что он опять ее видит и слышит, Ее, свою дочь, свою Наташу. Анна Андреевна, рыдая, охватила ее, Прижала голову ее к своей груди И так и замерла в этом объятии, Не в силах произнести слово. «Друг мой, жизнь моя!» «Радость моя!» — бессвязно восклисал старик, схватив руки Наташи и, как влюбленный, смотря в бледное, худенькое, но прекрасное личико ее, в глаза ее, в которых блестали слезы. «Радость моя! Дитя мое!» — повторял он и опять смолкал, и с благоговейным упоением глядел на нее. «Что же? Что же мне сказали, что она похудела?» — проговорил он старопливую, как будто детскую улыбкою, обращаясь к нам и все еще стоя перед ней на коленах. — Худенькая, правда, бледненькая, но посмотри на нее, какая хорошенькая, еще лучше, чем прежде была, да, лучше, — прибавил он, невольно умолкая под душевной болью, радостную болью, от которой как будто душу ломит надвое. «Встаньте, папаша!» «Да встаньте же!» — говорила Наташа. «Ведь мне тоже хочется вас целовать!» «О, милая! Слышишь, слышишь, Аннушка, как она это хорошо сказала!» И он судорожно обнял ее. «Нет, Наташа, мне, мне надо у твоих ног лежать до тех пор, пока сердце мое услышит, что ты простила меня». «Потому что никогда, никогда не могу заслужить я теперь от тебя прощения. Я отверг тебя, я проклинал тебя, слышишь, Наташа, я проклинал тебя, и я мог это сделать, а ты, а ты, Наташа, и могла ты поверить, что я тебя проклял, и поверила, ведь поверила». Не надо было верить, не верила бы, просто бы не верила. Жестокое сердечко, что же ты не шла ко мне? Ведь ты знала, как я приму тебя. О, Наташа, ведь ты помнишь, как я прежде тебя любил? Ну, а теперь и во все это время я тебя вдвое, в тысячу раз больше любил, чем прежде. Я тебя с кровью любил». Душу бы из себя с кровью вынул, сердце свое располосовал, да к ногам твоим положил бы. О, радость моя! Да поцелуйте же меня, жестокий вы человек, в губы, в лицо поцелуйте, как мамаша целует, — воскликнула Наташа больным, расслабленным полным слезами радости голосом. И в глазки тоже, и в глазки тоже. Помнишь, как прежде?» Повторял старик после долгого, сладкого объятия с дочерью. «О, Наташа, снилась ли тебе когда про нас? А мне ты снилась чуть не каждую ночь. И каждую ночь ты ко мне приходила». Я над тобой плакал. Один раз ты как маленькая пришла, помнишь, когда еще тебе только десять лет было, и ты на фортепиано только что начинала учиться. Пришла в коротеньком платьице, в хорошеньких башмачках и с ручками красненькими. Ведь у ней красненькие такие ручки были тогда, помнишь, Аннушка? Пришла ко мне, на колени села и обняла меня. И ты, и ты, девочка, ты злая. И ты могла думать, что я проклял тебя, что я не приму тебя, если б ты пришла. Да ведь я... Слушай, Наташа, да ведь я часто к тебе ходил. Да, и мать не знала, и никто не знал. То под окнами у тебя стою, то жду, полсутки иной раз жду. Где-нибудь на тротуаре у твоих ворот. Не выйдешь ли ты, чтобы издали только посмотреть на тебя, А то у тебя по вечерам Свеча на окошке часто горела. Так сколько раз я, Наташа, По вечерам к тебе ходил, Хоть на свечку твою посмотреть, Хоть тень твою в окне увидать, Благословить тебя». На ночь А ты благословлял ли Меня на ночь Думала ли обо мне Слышала ли твое сердечко Что я тут, под окном А сколько раз зимой Я поздно ночью на твою лестницу подымусь И в темных синях стою Сквозь дверь прислушиваюсь Не услышу ли твоего голоска Не засмеёшься ли ты? Проклял. Да ведь я в этот вечер к тебе приходил, простить тебя хотел. И только от дверей воротился. О, Наташа! Он встал, он приподнял её из кресел и крепко-крепко прижал её к сердцу. Она здесь опять! У моего сердца! Вскричал он. О! Благодарю тебя, Боже, За все, за все, И за гнев твой, И за милость твою, И за солнце твое, Которое просияло теперь После грозы на нас. За всю эту минуту Благодарю! О! Пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, Но мы опять вместе. И пусть, пусть теперь торжествуют эти гордые и надменные, Унизившие и оскорбившие нас, Пусть они бросят в нас камень. Не бойся, Наташа, мы пойдем рука в руку. Я скажу им, это моя дорогая... Это возлюбленная дочь моя, это безгрешная дочь моя, которую вы оскорбили и унизили, но которую я я люблю и которую благословляю во веки веков. Ваня, Ваня! Слабым голосом проговорила Наташа, Протягивая мне из объятия отца свою руку. О, никогда я не забуду, Что в эту минуту она вспомнила обо мне И позвала меня. «А, а, а где же Нелли?» <сосил> Спросил старик, озираясь. «Ах!» «Где же она?» — вскрикнула старушка. «Голубчик мой! Ведь мы так ее и оставили!» Но ее не было в комнате. Она незаметно проскользнула в спальню. Все пошли туда. Нелли стояла в углу, за дверью, и пугливо пряталась от нас. — Нелли, что с тобой, дитя мое? — воскликнул старик, желая обнять ее. Но она как-то долго на него посмотрела. — Мамаша! Проговорила она, как в беспамятстве. «Где? Где моя мамаша?» Вскрикнула она еще раз, протягивая свои дрожащие руки к нам, и вдруг страшный ужасный крик вырвался из ее груди. Судороги пробежали по лицу ее, и она в страшном припадке упала на пол. Эпилог. Последние воспоминания. Июня День жаркий и удушливый В городе невозможно оставаться Пыль, известь, перестройки Раскаленные камни отравленный испарениями воздух Но вот, у радость Загремел где-то гром Мало-помалу небо нахмурилось Повеял ветер гоня перед собою клубы городской пыли. Несколько крупных капель тяжело упало на землю, а за ними вдруг как будто разверзлось все небо, и целая река воды пролилась над городом. Когда через полчаса снова просияло солнце, я отворил окно моей коморки и жадно всей усталой грудью дохнул. Свежим воздухом. В упоении я было хотел уже бросить перо и все дела мои, не самого антрепренера, и бежать к нашим на Васильевский. Но хоть и велик был соблазн, я таки успел побороть себя и с какой-то яростью снова напал на бумагу, во что бы то ни стало нужно было кончить. Антрепренер велит, и иначе не даст денег меня. Там ждут. Но зато я вечером буду свободен, Совершенно свободен, как ветер, И сегодняшний вечер вознаградит меня За эти последние два дня и две ночи, В которые я написал три печатных листа с половиной. И вот, наконец, кончена и работа. Бросаю перо и подымаюсь. Ощущаю боль в спине и в груди. Не дурман в голове. Знаю, что в эту минуту нервы мои расстроены в сильной степени. И как будто слышу последние слова, сказанные мне моим стариком-доктором. Нет, никакое здоровье не выдержит подобных напряжений, потому что это невозможно. Однако ж, пока мест это возможно. Голова моя кружится, я едва стою на ногах. Но радость, беспредельная радость, наполняет мое сердце. Повесть моя совершенно кончена, и антрепренер, хоть я ему и много теперь должен, все-таки даст мне хоть сколько-нибудь, увидев в своих руках добычу. Хоть пятьдесят рублей, а я давным-давно не видал у себя в руках таких денег. «Свобода и деньги». В восторге я схватил шляпу, рукопись под мышку и бегу стремглав, чтобы застать дома нашего драгоценнейшего Александра Петровича. Я застаю его, но уже на выходе. Он в свою очередь только что кончил одну не литературную, но зато очень выгодную спекуляцию и выпроводив наконец какого-то черномазенького жидка, с которым просидел два часа сряду в своем кабинете, приветливо подает мне руку и своим мягким милым баском спрашивает о моем здоровье. Это добрейший человек, и я без шуток многим ему обязан. Чем же он виноват, что в литературе он всю жизнь был только антрепренером? Он смекнул, что литературе надо антрепренера, и смекнул очень вовремя. Честь ему и слава за это антрепренерское, разумеется. Он с приятной улыбкой узнает, что повесть кончена, и что следующий номер книжки таким образом обеспечен. В главном отделе не удивляется, как это я мог хоть что-нибудь кончить, и при этом примила острит. Затем идет к своему железному сундуку, чтобы выдать мне обещанные пятьдесят рублей,